Третьего дня, после повечерия, где Убертин рассказывает Атсону историю брата Дальчина. Другие подобные истории Атсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей, прекрасную и грозную, как выстроенная в битве войско. Убертин действительно был перед статуей Богоматери. Я тихо опустился рядом и ненадолго прикинулся, да, признаю со стыдом, прикинулся погруженным в молитву. Потом посмел заговорить. «Святой отец», — начал я, — «хочу просить у вас истины совета». Убертин поглядел на меня, взял за руку и поднялся, приглашая сесть рядом с ним на лавку. Он тесно обнял меня, и его дыхание коснулось моей щеки. — Возлюбленный сын, — сказал он, — все, что этот бедный старый грешник может сделать для твоей души, будет с радостью исполнено. Что тебя смущает? — Томление, да? — допытался он сам, как будто в томлении. — Томление плоти, да? — Нет, — покраснев, — отвечал я, — скорее томление ума,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 Более шестидесяти лет тому я был ребенком. Это было в парме. Появился проповедник, некий Герард Сегалелли. Он призывал к нищенской жизни и кричал на улицах Все «Всепокайтиса!». Этим возгласом он, неученый человек, пытался возвестить покайтесь,